Глава 29. Суббота Топэтум Люцидум До полуночи оставался час, и мокрые дорожки блестели под цветом фонарей в парке Королевского дворца. Харри был в состоянии приятного онемения, а реальность вокруг была соответствующим образом искажена. Словом, он был в той сладкой точке опьянения, когда еще сознавал обман, но все же не чувствовал душевной боли. Они с Александрой шли по парку. Лица идущих навстречу проплывали мимо, чтобы поддержать его, она положила его руку себе на плечо, а своей обняла его за талию. Она все еще злилась. Одно дело отказаться обслуживать нас, прошептала она. Отказаться обслуживать меня, сказал Харри. Его дикция была значительно тверже походки. Другое дело вышвырнуть нас. Вышвырнуть меня сказал Харри. Я заметил, что бармены не любят, когда клиенты засыпают, положив голову на стойку. Неважно. Все дело в том, каким образом они это сделали. Бывает гораздо хуже, Александра. Поверь мне. Ах, да? Угу. Это был один из самых тактичных методов, которым меня вышвыривали. Я думаю, он мог бы пробраться в мой список пяти самых приятных вышвыриваний. Она рассмеялась, прижавшись головой к его груди. В результате Харри свернул с дорожки на королевскую лужайку, где пожилой мужчина, державший на поводке свою собаку, пока отосправлял нужду, неодобрительно уставился на них. Она вернула Харри на ровный кель. «Давай остановимся в Лорри и выпьем кофе», — предложила она. «И пиво», — сказал Харри. «Кофе, если только ты не хочешь, чтобы тебя снова выбросили на улицу». Харри обдумал это. «Хорошо». Лори был переполнен, но они нашли места рядом с двумя франкоговорящими мужчинами в третьей кабинке слева от входной двери, и им подали большие чашки горячего кофе. «Они обсуждают убийство», – прошептала Александра. «Нет», – сказал Харри. «Они говорят о гражданской войне в Испании». В полночь, напившись кофе и чуть протрезвев, они покинули Лори. «Ко мне или к тебе?» – спросила Александра. «А, «Есть другие альтернативы?» «Нет», – сказала она. «Значит, ко мне. И мы прогуляемся. Свежий воздух». Квартира Александры находилась в доме у ворот Маркуса Трейнса, на полпути между Сент-Хансхаген и площадью Александра Киланса. «Ты переехала с тех пор, как я был у тебя последний раз», — сказал Харри, стоя в спальне, слегка покачиваясь, пока она пыталась его раздеть. «Но кровать все та же, я вижу». «Хорошее воспоминание». Харри сделал паузу, чтобы подумать. «Диод», — сказала Александра, толкая его на кровать и вставая на колени, чтобы расстегнуть его брюки. «Александра», — сказал он, положив свою руку на ее. Она остановилась и посмотрела на него. «Я не могу», — сказал он. Это «Слишком пьян ты имеешь в виду». «Это тоже, наверное. Но сегодня я был на ее могиле». Он ждал гнева и насмешек, холодности, презрения. Вместо этого в ее глазах читалось лишь усталое смирение. Она затолкала его под одеяло в брюках, выключила свет и заползла вслед за ним. Прижалась к нему. Все еще больно? Спросила она. Харри попытался придумать другой способ описать это чувство. Пустота, потеря, одиночество, страх, даже паника. Но на самом деле она попала в самую точку. Всеобъемлющим чувством была боль. Он кивнул. Тебе повезло? Сказала она. Повезло? Любить кого-то так сильно, что это причиняет такую боль. М. Извини, если это прозвучало банально». «Нет, ты права. Наши эмоции банальны». «Я не имела в виду, что любить кого-то банально или желать быть любимым». И «Я не имел». Они обняли друг друга. Харри уставился в темноту, затем закрыл глаза. У него осталась половина отчетов. Ответ мог быть там. В противном случае ему придется испробовать отчаянный план, от которого он отказался но который снова и снова приходил ему в голову после разговора с Трульсом в Шрёдере. Он отключился. Он скакал верхом на механическом быке. Его тело бросало из стороны в сторону, пока он крепко держался и пытался заказать выпивку. Он пытался сфокусироваться на бармене за стойкой, но рывки были слишком резкими, а черты лица перед ним расплывались. «Чего бы ты хотел, Харри?» Это был голос Ракель. «Скажи мне, чего ты хочешь?» «Была ли это действительно она?» «Я хочу, чтобы бык остановился. Я хочу, чтобы мы были вместе». Харри пытался прокричать это, но не мог издать ни звука. Он нажимал кнопки на задней части шеи быка, но подбрасывание и вращение только усиливались и ускорялись. Он услышал, словно нож разрезает плоть, и раздался ее крик. Бык стал двигаться медленнее, пока совсем не остановился. Он не видел никого за барной стойкой, но кровь стекала по зеркальным полкам, бутылкам и стаканам. Он почувствовал, как что-то твердое прижимается к его виску. «Я могу сказать, что ты в долгу», – прошептал голос позади него. «Да, ты должен мне жизнь». Он посмотрел в зеркало. В конусе света, льющегося сверху, он видел собственную голову, ствол пистолета и руку, держащую палец на курке. Лицо человека, в чьей руке был пистолет, скрывала темнота. Но он мог видеть мерцание чего-то белого. Он был голым. Нет, это был белый воротничок. «Подожди», — сказал Харри и обернулся. «Это был не мужчина из лифта. И не человек с тонированным стеклом комара. Это был Бьорн Хольм. Его рыжеволосый коллега прижал пистолет к собственному виску и нажал на курок». «Нет». Харри обнаружил, что сидит в постели. «Господи!» – пробормотал голос, и он увидел черные волосы на белой подушке рядом с собой. «Что происходит?» «Ничего», – хрипло ответил Харри. «Это просто сон. Мне пора идти». «Почему?» «Мне надо прочесть отчеты. Я обещал рано утром пойти погулять в парке с Гертом». Он вылез из постели, нашел свою рубашку на стуле, Наделаю и начал застегивать. Почувствовал, как поднимается тошнота. Ты взволнован перед встречей с ним? Я просто хочу прийти вовремя. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Спокойной ночи спасибо за прекрасный вечер. Я найду выход. Когда Харри добрался до внутреннего двора, его вырвало. Ему удалось протиснуться между двумя зелеными мусорными баками на колесах у стены прежде чем его желудок скрутило узлом и содержимое выплюснулось на грязные булыжники. Пока он стоял, приходя в себя, он увидел что-то светящееся красным в темноте у стены на другой стороне двора. Это были кошачьи глаза. «Топетум люцидум», как объяснила ему Люсиль, слой в задней части глаза, который теперь отражал свет от одного из окон на первом этаже. Он также мог различить кошку, которая тихо сидела и смотрела на него. Вернее, когда глаза Харри привыкли к темноте, он увидел, что ее внимание привлек не он, а мышь между ним и кошкой. Мышь медленно двинулась от мусорных баков к кошке. Это было похоже на дежавю того последнего утра в бунгало на Дохине Драйв. Она волочила за собой свой длинный блестящий хвост, как приговоренный к смерти вынужден тащить веревку на виселицу. Кошка слегка наклонилась вперед и быстрым маневром вонзила зубы в шею грызуна. Харри снова вырвало. Он опирался на стену, когда кошка бросила уже мертвую мышь на землю перед ним. Светящиеся глаза смотрели на Харри, словно ожидая аплодисментов. «Это театр», — подумал Харри. «Чертов театр, где мы недолгое время просто играем роли, которые кто-то написал для нас».